Глава 12. Я проснулась, когда уже солнце стояло высоко в небе. Об этом свидетельствовали яркие лучи, старательно стучавшиеся в зашторенные плотные шторы. Один самый удачливый прошмыгнул между складок ткани и теперь рисовал яркую полосу на каменном полу, разделяя спальню на две неровных половины. Спальню, большую и просторную, Точно не мою, резко Сеф огляделась. Почти сразу вспомнила, как оказалась в этой комнате, на этой кровати. Откинув одеяло, встала, порадовавшись тому, что капитан не рискнул меня раздеть. Вот был бы ему сюрприз, но нет, вся одежда осталась на мне, и это радовало. Определённо, боги на моей стороне. Раз оберегают меня от провала, к которому я, кажется, сама бегу торопливо. Мне не нравилось то, что я забыла об осторожности, расслабилась, поверив в своих новых, пусть не друзьях, но знакомых. А это плохо, особенно учитывая моё желание оставить тайну не раскрытой. Опустив взгляд, увидела свои сапоги. Они стояли ровно и ждали свою хозяйку. Я же прежде чем обуться, бегла осмотрела помещение спальни, которое не удостожилась рассмотреть вчера. Обстановка далека от богатой. Все простое, без изысков, но, скорее всего, капитану такое будет по душе. Не похож он на человека, который любит окружать себя роскошью. По гароту видно, что мужчина военный до кончиков ногтей. Его, скорее, порадует ладный крепкий нож в подарок, чем золото или парча на плечи. Хмыкнув, обулась, встала и вышла из спальни, заправив за собой постель. Не сомневаюсь, что её сегодня же сменят. Не станет ведь право слово капитан спать на простынях после меня. В гостиной оказалось светло и тепло. Кто-то уже успел растопить камин, и тот весело плевался искрами. А на столике, прикрытый льняной салфеткой, лежал завтрак. Едва разглядев краюшек булки или хлеба, ощутила, как в животе что-то заурчало, зарычало, требуя подкрепиться. Но я не была уверена, что эта еда предназначивается мне. Кто знает, вдруг что-то произошло и капитан Гаррет просто не успел поесть, прежде чем ушёл. Не рискнув тронуть чужое, быстро покинула покои командующего, побежала к себе, подрагивая от волнения. Нет, то, что меня кто-то увидит, меня сильно не волновало. Вряд ли капитана заподозрят в любви к мальчикам. Хотя я даже скривилась, поскольку о таком слышала Да, никто прямо не говорил, но как-то, уже будучи старшей, подростком слышала, как перешептывались слуги, обмывая кости какого-то лорда, которого, по их словам, подозревали, и не беспричинно, к любви к своему полу. Ну как же противно, но ведь капитан не такой, и все же мне надо быть осторожнее. Мало того, что старик-маг явно что-то подозревает, но покоя не давал вчерашний взгляд Нила, которым солдат провожал меня в купальне. Причувствие было тяжёлым и неприятным, а мне совершенно точно нужен союзник в замке, иначе никак. Это не путешествие с несколькими солдатами, а целое королевство, пусть и маленькое. Кто-то заметил странности и несоответствия, несмотря на все старания. В свою комнатушку вошла на негнущихся ногах, заметила свежее бельё на постели и еду на столике. которая очень обрадовала мой бунтующий живот. А ещё вспомнила о естественных потребностях и призадумалась, куда её справляют жители замка. Ответ нашёлся прямо под кроватью в виде горшка. Ужас, только и произнесла я. В мире магии и образовательных академий здесь ещё пользуются этим? Но выбора не было, хотя стыдно представить то, как горшок за тобой будет выносить прислуга. А ведь в столице уже давно существуют приличные уборные, где есть и магические души в ванной комнате, и специальные высокие вазы для нужды. А здесь, хмыкнув, спрятала горшок под кровать. Сегодня же поговорю с горничными. Свой горшок выносить стану сама, ещё не хватало позориться. Но сначала надо поесть, иначе боюсь, желудок прилипнет к спине. Конечно, это просто выражение такое. Только сейчас мне казалось, что всё возможно. Вздохнув и стараясь не думать о капитане, а мысли о нём почему-то упорно лезли в голову, я вернулась к столику и села есть уже порядком остывший ночной ужин, принесённый для меня одной из горничных. Гард стоял на крепостной стене, взирая на окружающий крепость лес и дальнюю сторону там, за холмами, Когда к нему подошли, господин командующий, сэр, капрал Дрейк вытянулся по стойке смирно, и он был не один. Гаррет узнал младшего капрала Бойлза, которого ему представили этим утром, когда при всех солдатах, замещающий командующего, передал ему полномочия. Тогда же он познакомился и со скудным командным составом гарнизона, включавшим в себя двух магов, боевиков двух младших капралов Бойлза и Элтона и самого капрала Дрейка. Ничтожно мало, даже мизерно мало. Со слов капрала ещё несколько офицеров, как и прежний командующий, погибли в стычках с врагом. Досталось и солдатам. Со слов Дрейка, нападения прежде происходили достаточно часто. А вот некоторое время назад как раз сразу после гибели командующего Уильямса наступила подозрительная тишина и покой. Вот только Джон опасался, что это ненадолго. Как же ему пригодилась бы его сила? Капитан стиснул зубы. Мальчишка с его лечением подвернулся очень вовремя. Сейчас, как никогда сильно, Джон захотел, чтобы у Эрла получилось то, что он задумал. Ему очень нужна его магия. Ему нужны боевые маги и целители, желательно сразу и несколько. Крепость сама по себе монолит. Но защитников в ней слишком мало. Вливание его отряда просто капля. Здесь нужна как минимум река. В ответ на слова Капрал Джон кивнул, и Альберг подошёл ближе, встав рядом. Граница тянется на несколько десятков миль. Сообразив, что рассматривает новый командующий, поспешно проговорил Капрал. Откуда происходит нападение? уточнил Гарретт, всматриваясь в черную полосу, темнеющую за лесом. Даже одного взгляда на нее хватало, чтобы ощутить тревогу. Да, проклятая земля, зараженная темной и злой магией, и что-то там восстало, ожило, что-то опасное, что он, даже потеряв силу, ощущает каждой клеточкой своего тела. «Обычно они нападают ночью». В самый её середине, когда крепость уже спит или на рассвете, последовал ответ: "Всегда атакуют новые места, словно ищут брешь в крепостной стене. Твари очень разумны, или разумен тот, кто их направляет". Вслух предположил капитан. "Возможно", не стал возражать Дрейк, а затем проговорил: "Я могу быть откровенным, сэр". Джон обернулся и посмотрел на своего подчинённого. Дрейк он почти не знал. Капрал казался ему отважным и хитрым. А вот подлости в военном не было. Хитрость же штука полезная. Это Гаред знал точно. Иначе так долго капралу бы не удавалось удерживать крепость. Определённо, у него была командная жилка. Да, кивнул капитан, и Альберк сделал знак своему человеку и дозорному, стоявшему поблизости, отойти дальше. Явно не желая, чтобы разговор был услышан, из чего Джон сделал вывод, разговор будет касаться личного, не защиты крепости и не его обитателей. "Сэр", начал Дрейк. "Мы наслышаны о ваших прежних подвигах и поистине гордимся тем, что такой человек, как вы, стал командующим Серого замка". "Но", продолжил Закапрал спокойно Гарет. Подвох чувствовался даже в вежливом тоне капрала. "Но я хотел бы узнать, правда ли то, что говорят, сэр, что вы полностью потеряли свою силу как маг?" спросил военный. "А как вы полагаете?" повернулся к нему лицом Джон, глядя пристально глаза в глаза своему капралу. "Будь я в прежней форме, меня отправили бы сюда". От чего-то ему было неприятно то, как смотрел на него этот вояка. Взгляд Дрейка неуловимо изменился, что-то сверкнуло в нём. Не одобрение, сожаление или неприязнь. Определённо он ждал иного ответа. "Значит, вы больше не маг?" просто спросил Капрал. Гаррет не стал рассказывать о попытках Эрла, не хотел обнадёживать в первую очередь этого человека. Да, он прекрасно понимал страх, опасение и волнение Альберга. Крепости нужен сильный командующий. А он пока просто военный, да, опытный, но всего лишь человек, и снова горечь затопила грудь. Капитан нашёл в себе силы усмехнуться и ответить: "Боюсь, у вас нет выбора, Дрейк. Я назначен сюда королём, и придётся принять выбор монарха". И да, я больше не маг, выгорел. Он не стал что-то объяснять. Его опыт остался при нём, а сила, увы, тогда он потерял её, но цена стоила такой потери. Спасибо за откровенность, сэр. Дрейк опустил голову, размышляя. Я вас разочаровал. Чуть ехидно поинтересовался Гарет, немного удивившись тому, что позволил себе проявление толики эмоций. Определённо с ним что-то происходило, влияние целителя или что-то ещё, прежде он не позволил бы себе проявления раздражения даже в такой малости. Мы ждали кого-то более сильного, честно ответил капрал. Но с королем не поспоришь. И я давно понял, что о нашей крепости забыли. Северные земли пали под властью тьмы. И мы последний оплот, который отделяет королевство от нападок тварей. Жаль, что его величество этого не понимает. Вы правы, слишком мало людей и защитников. Вынужден был согласиться Гаррет. Тот факт, что его представили слабым, ему очень не понравился. В глазах своих солдат командующий должен быть лидером, сильным, тем, за кем пойдут, кому будут подчиняться беспрекословно. Дрейк уже показал, что за это ему, как старшему, придется побороться. Уважение надо заслужить. Прежние подвиги сейчас отошли на дальний план, он просто человек. И да помогут боги Эрлу. Я напишу о состоянии крепости в столицу и попрошу еще солдат. Холодно проговорил Гаррет, после чего снова посмотрел на дальнюю линию тьмы, протянувшуюся там за чертой леса. Но вряд ли его королевское величество отреагирует должным образом. Он мог бы добавить, что жизнь в столице расслабила сильных мира сего. Прежний король всегда волновался о своём королевстве. Нынешний закрывал глаза на всё, что было ему неприятно и неудобно. Глупый Он не понимал, что подобное продлится не так долго. Мир и покой надо удерживать, особенно когда рядом всегда существует опасность нападения. — Я вас понял, сэр, — кивнул Дрейк. — Спасибо за откровенность. — А теперь оставим ненужные разговоры, — подозвал ближе капрала Джон. — И вы расскажите мне о тварях и обо всем, что знаете о них. — Да, командующий, — отчеканил капрал и, встав рядом с капитаном, начал говорить. Крепость оказалась просто огромной. Подозреваю, что чтобы обойти её и рассмотреть каждый уголок, понадобится не один день, а, возможно, даже не одна неделя. Я исследовала лишь один этаж, на котором меня поселили, и поняла, что бесконечные залы и коридоры серого замка способны запутать в своих лабиринтах любого новоприбывшего. А ещё я поняла, что здесь слишком мало прислуги. Для такой огромной крепости людей не доставало. Пройдя два нижних этажа, я ни разу не столкнулась ни с кем из жителей крепости. Затем, на первом, сразу же в холле увидела полную женщину в одежде горничной. Она тащила полное ведро, в котором плескалась вода, и швабру, с намотанной на конце тряпкой. "Мэм!" крикнула я с высоты лестницы, обращая на себя внимание Она остановилась и вскинула голову, заметив меня, начавшую спускаться. Подбоченилась и не без интереса уставилась, поставив на пол плеснувшее водой ведро. "Доброе утро, мэм", повторила я. "Доброе", ответила Толстуха. "Только я не мэм, а Дора. Мэм меня здесь никто не называет". Она улыбнулась, скользнула по мне быстрым взглядом. "А ты кто такой, парень?" Прибыл ночью с новым командованием? Так есть, бодро ответила я. Кого ты ищешь? Дорам, продолжала улыбаться как-то по-доброму, и у меня отлегло от сердца. Да, господина Мага. Он прибыл вместе с нами ночью. Не видела, женщина пожала плечами. Я ещё начальства не видела. Они же сразу ушли, как говорят. Наш-то Дрейк, видимо, повёл нового командующего с офицерами знакомиться. Ты на дворе поищи, мальчик, последовал совет. Меня зовут Эрл, поспешила представиться и Толстуха, только кивнула, принимая это как факт, после чего, не сказав более ни слова, подхватила ведро и пошла по своим делам, видимо, посчитав, что помогла мне по мере своих возможностей. Но она была права: стоило искать мага и капитана за пределами замка, Я рассудила, что, скорее всего, Гаррет осматривает свои владения. Мне не надо было даже заходить для этого в его покое. С любовью к деятельности капитан вряд ли усидел бы на месте. Да и по прибытии ему, как новому командующему Серого замка, было нужно осмотреться на месте, познакомиться с офицерским составом и магами-боевиками, да и с людьми, населяющими крепость. Я вот не сомневалась, что здесь хватает жителей, и точно не военных, а самых обычных людей. Для небольшого гарнизона эта крепость была бы не посильной ношей, и наличие прислуги говорило о том, что я не ошибаюсь. Так что стоит выйти и осмотреться. А судя по тому, что я уже успела увидеть, смотреть здесь было на что. Но мне главное найти мага. С Маргелом будет спокойнее. Во дворе кипела жизнь. Я даже на миг задержала шаг, заметив нескольких детей, игравших на соломе у колодца. На ветру хлопало бельё, несколько кур пёстрых, шустрых, перебежали дорогу до того, как из-за угла выскочила огромная лохматая собака. Дети взвизгнули, и на их крики вышла высокая худая женщина в фартуке и платке. Что-то сказав, она взяла за руку самого маленького из мальчиков и увела прочь, оставив остальных играть с псиной, вилявшей толстой колбасой хвоста. Ещё дальше два мужика рубили дрова, сваленные прямо на каменный двор. Стук топора развочал бодро и с определённой периодичностью. Мужчины явно наладили работу, а я ещё раз посмотрев на изменившийся замок, пошла дальше, то и дело отмечая простых людей, встречавшихся на пути. Жителей в замке оказалось много. И уже точно намного больше, чем солдат. Замок представлял собой маленький городок, где помимо гарнизона солдат проживали ещё обычные люди. В этом я не ошиблась, делая предположение вчера ночью. Эрол не успела повернуть за угол казармы, возле которой несколько солдат отрабатывали удары встав в стафф с пары. Я увидела того, кого искала. Определённо сегодня судьба благоволила ко мне. «Мастер Маргелл!» Я поклонилась и подошла к старику-магу. «Добрый день, Эрл!» Кивнул он мне, приближаясь размеренным шагом. На плече мужчины привычно сидел бесенок, который при виде меня оживился и проговорил извечное. «Уррр! И вам добрый день, сэр!» Я поклонилась, после чего подмигнула бесенку. «Надеюсь, ты отдохнул?» Спросил старик, встав рядом со мной. «Да». Ответила Был, и хотела ему рассказать о том, что Гаррет оставил меня спать на своей кровати, но о чего-то сделалось стыдно. Пойдём, поднимешься со мной на крепостную стену, предложил Маргель. Я покажу тебе лес и границу, а ещё со стены можно осмотреть замок так, как ты никогда не сможешь сделать это снизу. С радостью согласившись, поспешила за стариком к каменным ступеням, ведущим на стену. Там среди башен и трепыхавшихся на ветру стягов стояли молчаливые солдаты. Их сосредоточенные лица и то, с каким выражением в глазах они смотрели вдаль, говорило о том, что в этой крепости привыкли к нападениям. Соседство с северными землями давало о себе знать, и меня больше не обманывало мирное течение жизни в крепости. Просто эти люди уже привыкли жить именно так, люди ко всему привыкают, как к хорошему, так и к плохому. Дрон сегодня осматривает владения, сказал Маргель, едва мы оказались наверху. Я подошла к зубчатой стене и свесилась вниз. Высоты я не боялась, но стоило признать, что падать очень далеко. Стены были высокими и очень крепкими, и всё же в самом низу я рассмотрела странные тёмные пятна в выгоревшей земле, там, где прежде была сухая трава. Даже сейчас яркая зелень не могла пробиться через мёртвые ожоги. Гарет сказал, что дал тебе выспаться. "Зачем-то проговорил старик, встав лицом к лесу и широко расставив ноги. Рурс спрыгнул с плеча хозяина и поскакал по зубцам, поддерживая баланс с помощью длинного хвоста. Этот не упадёт вниз, я просто уверена. Да, вчера я, кажется, выложился сильнее, чем обычно", попыталась оправдаться. И как успехи, Эро? «Можешь порадовать меня?» — повернул ко мне свое лицо Маргел. «Я об этом как раз хотел поговорить с вами, мастер!» — оживилась я. «Мне очень хотелось обсудить проблему лечения капитана и ту странную особенность, с которой он, или то, что внутри, у выгоревшего мага, сопротивляется моей силе». «Говори им!» — кивнул старик. На миг показалось, что он уже знает, о чем пойдет речь. «Я нашел в капитане искру, вы знаете!» и пытаюсь заставить её вырасти, стать снова огнём. Но дело в том, что пока все мои попытки приводят к ничтожному результату. Словно что-то внутри капитана сопротивляется лечению, словно он я осеклась. Словно он не верит в то, что сможет стать прежним. Понятливо закончил за меня фразу Маргель. Наверное. Я опустила глаза. Капитану надо постараться. Этот замок находится в очень опасном месте. Мак подошёл к краю стены, упёрся руками на один из зубцов, устремив взгляд в сторону темнеющего леса и дальше туда, где пылала тьма. Я ощущала её каждой клеточкой своей кожи. Стоило только открыться, посмотреть магическим взором, как она представала в своём великолепии. Чёрная стена из ненависти, злости, мрака. Этим людям нужен не только хороший командующий и тактик. Между тем, продолжил старик, им нужен сильный маг. Если б я только знал, вздохнула. Возможно, ты знаешь. Обернувшись, старый маг посмотрел на меня как-то иначе. И я неожиданно поняла. Он знает. Да, все это время Маргелл меня охранял, защищал, появляясь вовремя, когда мне нужна была помощь. И этот его взгляд, пристальный, глубокий, такой понимающий и располагающий к откровению что вы имеете в виду спросила тихо ничего такого о чём бы ты не знал эрл или не знала глаза мага сверкнули и я едва удержалась чтобы не отпрянуть впрочем чему я удивляюсь старик умён хитёр и видит больше чем остальные когда давно вы узнали я не стала отрицать очевидно да и смысл Сразу, как только тебя увидел, его губы тронула улыбка. И почему я не удивлён? Улыбнулась в ответ. Сама не знаю, как у меня это вышло. Мне бы держать лицо, возможно, даже отрицать, а я вот так взяла и просто согласилась с правдой. Возможно, потому что понимала: этот человек на моей стороне. Нас не слышат, тихо проговорил Маргель, и я поставил защиту. О, -о, -о только и смогла воскликнуть — Мало ли, — пояснил старик, — место новое, люди незнакомые. Если за солдат Джона я могу ручаться, то здешние обитатели мне пока неизвестны, как и их мысли и поступки. Тебе пока стоит быть осторожной. Или сразу открыться. — Кому? — Я встала рядом с магом. — Джону? Он, конечно, немного покричит, знаешь ли, Гаррет терпеть не может обман и тех, кто лжет. Но если твоему маскараду есть объяснение, я просто уверен, что благородная девушка не станет бежать из дома просто прихоти ради, то он поймёт, ведь это не прихоть. Я покачала головой. Я хочу учиться, действительно хочу, сказала, думая о том, рассказать ли Маргелу свою историю. Наверное, стоит, чтобы он понял причины, побудившие меня отправиться именно сюда. Да, я вижу, знаю, кивнул старик. И у тебя дар, который нельзя подавлять. Его надо развивать, а потом передать своим детям. Так далеко в своё будущее я ещё не заглядывала, призналась откровенно. И быстро, стараясь не вдаваться в ненужные факты, рассказала о том, что произошло, при этом следила за выражением лица мага, отмечая, как он смотрит на меня. Новость о том, что я замужняя женщина, его не порадовала. И это показалось мне немного странным. Маргель поднял руку, задумчиво обхватив пальцами подбородок, спрятанный под седой бородой. Я же довела историю до встречи с обозом и застыла, ожидая ответа мага, чувствуя, что с души просто камень свалился от осознания того, что кто-то знает правду обо мне. Вот, значит, как, произнёс он спустя пару минут молчания. Если через несколько лет Элройд меня не найдёт, Меня объявят мёртвой, и я буду свободна. Не сомневаюсь, что этот старик поспешит освободиться от брачных оков и найдёт себе ещё одну молодую супругу, произнесла я. Не жаль наследства, хмыкнул маг. Жаль, но свободы мне было бы жаль ещё сильнее. А ещё, простите за откровенность, мастер, я не представляю себя женой этого человека. Мне противна одна мысль о нём. А твой брат? Он мне не брат. Чужой человек. Родители поженились, имея за плечами опыт предыдущих союзов, от которых мы и родились. Я и Фрэнсис просто сводные, ответила я. Маргель развернулся ко мне и загнул бровь. А скажи-ка, Эрл. Эрлин, поправила я. Эрлин усмехнулся Мак. Твой брат. Мне кажется, он имел на тебя определённые виды. Я, конечно, утверждать не стану, Но мелькнула именно такая мысль. Фрэнсис, я едва не рассмеялась, затем быстро огляделась. На нас посматривали, но никто ничего не слышал. И это успокаивало. А то, о чём разговаривают два мага, никого касаться не должно. "Он нет", покачала головой и на миг замерла, вспоминая: "Брат меня ненавидел, за то, что даже его отец любил меня больше". За то, что его отправили далеко от дома учиться в академии, а для меня были лучшие учителя дома, рядом с семьёй. Но то, о чём сейчас спросил Маргель, было ли хоть что-то, опустив взор, воскресило в памяти лицо Голандера, его взгляд, устремлённый на меня, всегда горевший ненавистью, ни капли любви, и в то же время в нём было что-то ещё, что-то такое, чему я не находила объяснения. Да, иногда ещё до свадьбы после смерти родителей, когда он стал моим опекуном и полноправным хозяином нашего дома, мы были вынуждены общаться. Но и тогда я не замечала никакой романтики в его глазах. Или делала вид, что не замечаешь. Милькнула в голове яркая мысль-вспышка, острая, болезненная, но я тут же прогнала её прочь. Нет, нет и нет. Любимого человека не продают противному старику словно вещь. Или я чего-то не понимаю в этой жизни, но вдруг вспомнила, как в один из вечеров он остановил меня на пороге гостинной, взял за подбородок и долго, вдумчиво рассматривал, словно изучая. Я тогда вырвалась, но Фрэнсис лишь усмехнулся, и глаза его в тот миг полыхнули тёмным огнём. Было ли что-то у сводного брата в отношении меня? Теперь я этого не узнаю, и слава всем богам. ставшим на мою сторону, не хочу знать. Я начну свою жизнь с чистого листа и перепишу её так, как хочется только мне. Вижу сомнение в твоём взгляде, хмыкнул Маргель, и я невольно вздрогнула. Как думаешь, твой муж может тебя искать? вдруг спросил он. Если ищет, то не в этих краях, ответила тихо. Кому в голову придёт мысль, что я отправлюсь через северные земли? Но не факт, что твой муж не отправится в академию. Тебя могут ждать и там, заметил Мак. Вам ли не знать, что каждый адепт получает защиту от академии, уточнила. Да, но прежде тебе надо ещё поступить, Эрлин. Маргель улыбнулся. Или мне называть вас леди Эрлин? Лучше продолжайте называть меня как и прежде, Эрл. Да, пока так и правда будет лучше. Мы посмотрели друг другу в глаза, и я было открыла рот, чтобы продолжить разговор, когда увидела Гарета, идущего в нашу сторону в сопровождении уже знакомого нам с Маргелом Дрейка и ещё какого-то пока незнакомого нам воина. Маргел сделал лёгкий пас руками, снимая защиту, и вовремя подошедший командующий пристально посмотрел на нас со стариком. Доброго дня, сэр. Я вытянулась по струнке. хотя понимала, что у меня это выходит плохо. Что поделать, отсутствие военной выправки сказывается. Да и откуда ей взяться у мальчика-целителя? Гаррет на меня едва взглянул. Маргел привлек его внимание намного больше. Что показал осмотр стен? Спросил Джон в своей привычной спокойной манере. А я внезапно ощутила самую малость обиду. Не то, чтобы я ждала, что командующий станет расшаркиваться передо мной, Но хотя бы на взгляд рассчитывала. Крепкие, старые маги ещё держатся, но стоило бы обновить заклятие, влить силу, ответил старый маг. Полагаю, мы справимся, добавил он. И я поняла, что старик имеет в виду себя и магов, живущих в крепости. Даже стало любопытно, сколько здесь людей с даром. Хорошо. Как только соберёте достаточно силы, приступайте, произнёс Гард, а затем пошёл дальше. На этот раз бросив на меня взгляд, но по его глазам и каменному лицу было не понять, что испытывает сейчас этот мужчина и о чём думает. Он прошёл мимо, а я поймала себя на мысли, что смотрю ему вслед, а потом, когда услышала тихий голос Маргела, сначала даже оцепенела от нелепости заданного вопроса. Мне кажется, или Джон тебе нравится, Эрл? Так тихо, чтобы никто не услышал, кроме меня, конечно же. Нет. Слишком поспешно ответила я. Старик усмехнулся и хмыкнул. Пойдём, Эрл. Я покажу тебе наши новые владения, сообщил он мне, после чего свистнул рура, и зверёк, пробежав по краю стены, прыгнул на плечо хозяина. Я не собираюсь оставаться здесь надолго, как бы между прочим сказала вслух. Маргел обернулся ко мне и ничего не ответил. Он слишком наблюдателен, решила я. Но с чего взял, что мне может нравиться этот каменный стукан? Невольно заволновалась от таких мыслей. Нет, и ещё раз нет. Ни что и никто не встанет на моём пути в академию. Я решила, что буду учиться и пойду до конца. Не то, чтобы я была против любви, и отношений, но оставаться в академии и просто выбросить мечту из головы ни за что. Не для этого я проделала такой путь. К тому же, даже если бы Гарет «Нравился мне, то не уверена, что я тоже понравлюсь ему. Да и он считает меня мальчиком. Нет, пусть все остается так, как есть. Верну ему магию и отправлюсь своей дорогой, как и планировала изначально». Распрямив плечи, поспешила за Маргеллом, старательно прогоняя любые мысли о капитане его в серых глазах. И все же не могла не признать того, что маг самую малость, но прав. Гарет мне нравится. Совсем немного, но нравится. И мне надо сделать всё от меня зависящее, чтобы это чувство не стало сильнее, так как любовь пока в мои планы не входит. Фрэнсис Угал, когда сказал Кинкейду, что якобы намерен покинуть столицу. Нет, конечно же, он и не собирался этого делать. Голландер просто выжидал, и ведь дождался своего часа. Теперь, когда в его распоряжении было время и симпатии судей, стоило бросить все силы на поиски сестры, вернуть её и заполучить наследство, которое в купезь деньгами и землями самой Эрлин представляло собой лакомый жирный кусок, а его Френсис упускать не хотел. Да и сестра, как же много она о нём не знает. Молодой Мак нахмурился. Стоя у окна с заложенными за спину руками, он смотрел на улицу. по которой торопливо проезжали экипажи. Он ждал. Те, кто были ему нужны, прибудут не в золочёной карете, а верхом, и Галандор точно знал, что узнает их сразу, едва увидев. Он был наслышан о том, что сыновья Элроида тоже не бездействовали. По всем уголкам страны были разосланы их согледаты. Эрлин будут искать так, словно она редкое сокровище или артефакт огромной силы. заполучить, который предел мечтаний любого мага. Он сам бросит на её поиски все свои силы и найдёт, чего бы ему это ни стоило. У него больше шансов. Фрэнсис знал сестру, да, не так хорошо, как мог бы. Между ними всегда стояла стена отчуждения, и он сам когда-то воздвиг её, но Голандеру хватало того, что он уже знал о Берлин. К тому же у него имелись её личные вещи. Ищейком хватит. Ко всему прочему, Фрэнсис догадывался о том, куда именно в итоге направится сестра. Она всегда хотела учиться, а значит, стоит просто оставить своих согледатов у каждой приличной академии, где есть нужный сестритский факультет. И рано или поздно, а лучше, конечно, рано, она появится там. Единственное, что смущало и даже бесило молодого мага, это соперничество в лицах уродливых сынков почившего старого лорда. Эти не отступят. Иму надо идти на опережение, а потому придётся нанять самых лучших. Пусть это и будет стоить ему огромных денег, но то, что он получит в итоге, окупит все траты и нервы. Фрэнсис чуть наклонился вперёд, едва не коснувшись лбом холода стекла. Внизу появились те, кого он ждал, и улыбка довольная, предвкушающая, тронула его губы, завидев всадников, спешившихся у дома. Голланды раташил от окна и принялся ждать. Прошло несколько минут, прежде чем в дверь его комнаты постучали, а затем служка, чинно раскланиваясь, вошёл, сообщив о посетителях, просивших о встрече с господином. "Пустите", кивнул молодой Мак, и служка удалился. А вместо него в помещение гостиной вошли трое. Фрэнсис невольно подобрался, ощутив зловещую волну, которая накрыла его. И исходила она от троицы высоких незнакомцев. Лица двоих были скрыты за платками, повязанными так, что открытыми оставались лишь глаза. Для этой расы подобное было естественным, поэтому Голландер сразу же перевёл внимание на третье, лицо которого было открытым и весьма отталкивающим. Острые черты, смуглая, грубая кожа, тёмные пряди волос, облепившие череп, и глаза зелёные, словно болотная тина. глядевшие холодно и безразлично. На мужчинах были длинные плащи и кожаные нагрудники с металлическими вставками. Несколько амулетов свисало с пояса каждого гостя, и беглый взор Фрэнсиса разглядел белеющие кости фаланг пальцев. "Рад встрече", быстро сказал Фрэнсис, после чего поднял руки, накладывая печать тишины на гостиную. Он не хотел, чтобы этот разговор был услышан кем-то посторонним. Наёмники резко отреагировали на движение его рук, но тот, который был без платка, удержал руки товарищей, было ухватившихся за рукояти мечей. Господину не стоит делать слишком резких и непонятных движений, предупредил он. Голос наёмника прошелестел порывом ветра, что шумит в кроне деревьев. Такой же тихий, спокойный и уверенный, мои люди действуют на уровне инстинктов. И это уже не раз спасало им жизнь. Да? И, возможно, лишало вас заказчика, чуть насмешливо бросил Голландер. Бояться наёмников он не мог, просто не хотел, хотя внутри что-то зазвенело предостерегающе, и руки Мак опустил медленнее, чем обычно. Возможно, ответил шипящий голос. Вы пришли сюда не для того, чтобы обсуждать ваши и мои нервы. Взял себя в руки Френсис. Ему ни за что на свете не стоило показывать страх. Липкие нити, которые уже потянулись к груди мага, усилием воли молодой мужчина спрятал эмоции и продолжил: "Как твоё имя, Харлу?" А сам прозвучал в ответ: "Моё имя, полагаю, вы уже знаете". Придвинулся ближе к старшему наёмнику Френсис. Шипящий жутковатый смех сорвался с губ наёмника. В какой-то миг его глаза вспыхнули, и Голландер снова ощутил вырвавшиеся на свободу нити страха. "Я ищу сестру", добавил он. "Знаем, нам сказали, но я должен считать её образ, её запах, всё, что ты можешь дать, человек". Придвинулся к принимателю Ассан. "И, конечно же, оплата". Ты знаешь, сколько мы берём за свои услуги. Франциск кивнул, достал, дрогнувшей рукой из кармана увесистый кошелёк, в котором зазвенели монеты, протянул наёмнику. Тот принял плату и усмехнулся. Меньше разговоров, больше дела. Дай свою руку, Мак, почти приказал он. Тон его голоса голландцу не понравился, но руку он протянул. так как прекрасно знала о том, какие методы используют эти твари для того, чтобы узнать информацию о своей цели. Руку тотчас обхватили длинные сильные пальцы, сжали так, что Фрэнсис невольно стиснул зубы, а потом Асар дёрнул его на себя, и мужчины встали рядом, перекрестив взоры. Зелёные глаза Харла вспыхнули, и Голландер почувствовал, как его словно затягивает в этот омут. Сопротивляться не было ни сил, ни повода. Какой-то миг в голове словно что-то взорвалось, и молодой маг бессильно закрыл глаза. Перед взором замеркали картины прошлого, и в каждой из них была Эрлин. Харл впитывал эмоции Фрэнсиса, запоминал всё, что ему могло пригодиться в поисках. А когда насытился нужной информацией, просто разжал пальцы и отступил назад. Фрэнсис покачнулся едва удержавшись на ногах. Затем поднял глаза и встретил пристальный взор Асара. «Мы найдем ее, господин маг», — прошипел наемник. Его спутники стояли спокойно и даже сейчас молчаливо глазели на происходящее, но рук с рукояти и оружия не убирали. «Очень надеюсь», — резко проговорил Фрэнсис, ощутив неожиданное желание вымыть хорошенько руки. «А еще лучше стереть из памяти вторжение в собственный разум». «Плата получена. Девушку вернем». Харл осклабился и резко развернулся, после чего покинул гостиную, взметнув в полы длинного плаща. И его люди устремились следом, а спустя минуту Голандер остался один. Нервно дёрнув головой, он поспешил к окну и увидел, как из дома выходят наёмники. Они взлетели в седла лошадей, поводья которых удерживал мальчишка разнорабочий, и направились прочь от дома, где Макс снимал комнаты. «Проклятие!» Сорвалось с губ Фрэнсиса, едва троица скрылась из виду. С Харлами было опасно иметь дело. Братья Элройд вряд ли пойдут на такой риск. Это мужчина знал. Зато у него теперь есть огромное преимущество перед сыновьями старика, потому что Харлы знали свое дело, хотя и брали огромную плату за услуги. «Дорого же ты мне обходишься, сестренка!» Он потер руку, ноющую после рукопожатия Харла, Мерзкий наемник жал ее слишком сильно и, скорее всего, сделал это нарочно, чтобы причинить боль, но ничего, целитель снимет неприятные ощущения. А вот Эрлен придется не сладко, потому что Харлы всегда выполняют свои обещания, и остановить их может только смерть.